Глава вторая. В волнении мадам Фонтен рухнула в кресло. Она оглядела на оставленный в замке ключ, старинный, прекрасной работы. На головке была выгравирована надпись от шкафа розовой комнаты, названной так по цвету шторы обивки мебели. «Что у меня с головой?» — подумала она. «Какая чудовищная оплошность! Какой риск!» Она встала и отворила шкаф. На двух нижних полках лежало ее ровно сложенное белье. На полке выше, примерно на уровне глаз, стоял простой деревянный ящик высотой в два фута и шириной в один. Затаив дыхание, вдова осмотрела ящик, не трогал ли его кто, а потом аккуратно поставила на пол. На столе у окна лежал незаконченный акварельный рисунок, а рядом увеличительное стекло. Вооружившись им, Она вернулась к шкафу и внимательно осмотрела место, где стоял ящик. А Легкий слой пыли, без увеличительного стекла его не увидишь, не затрагивал четырехугольник, оставленный ящиком. Линии остались четкими и не смазанными. Это обследование убедительно показало, что за время ее недолгого пребывания в комнате мистера Келлера ящик не трогали. Вздохнув с облегчением, вдова поставила ящик на место. «Однако плохой знак», — подумала мадам Фонтен, что она утратила осторожность, поспешив узнать, не связано ли приглашение мистера Келлера с соглашением дня свадьбы. «Я утрачиваю свое самое ценное качество», — печально подумала она. «Предусмотрительность, если такое еще повторится». Не закончив мысль, Вдова заперла дверь комнаты и вернулась к шкафу, снова вытащила ящик, поставила его себе на колени и открыла. По некоторым следам на крышке было видно, что ящик когда-то взломали, и ключ остался в замке, засев так прочно, что его нельзя было ни повернуть, ни вытащить. Не доверяя больше своей предусмотрительности, она всерьез задумалась, не стоит ли, вынув все из ящика, отдать его в починку установить новый замок и изготовить ключ. «Найдется ли у меня место для временного хранения бутылок?» – задала она себе вопрос. Вдова вынула из ящика и поставила на пол рядом с собой шесть зловещих сосудов, о судьбе которых муж беспокоился на смертном одре. Все они были разного размера и цвета, и отделения в ящике соответствовали величине каждого. Надписи на трех сокращенные слова на латыни были непонятны мадам Фонтен. Она брала в руки бутылки одну за другой. Четвертая была завернута в плотную бумагу, обратную сторону которой покрывал непонятный шифр. Надпись на наружной стороне была на немецком языке и гласила следующее: "Зеркальные капли, как доказали опыты на животных, смертельная доза у них та же." что и у Александрова вина. Но конец наступает быстрее, а при вскрытии тела следы яда не обнаруживаются. Эти слова были, судя по цвету чернил, позднее зачеркнуты. В конце сделана приписка тоже свежими чернилами. «После многих попыток я не смог найти бесспорное противоядие этому страшному яду и в результате не вижу возможности применять его в медицине». «Можно, конечно, перестать тратить на него время, но я не люблю сдаваться. И если еще поживу, то, освежив мозги другими занятиями, продолжу поиски в этом направлении». Мадам Фонтен медлила, жадно всматриваясь в зашифрованную надпись. Возможно, здесь говорилось о найденном все же противоядии или приводились результаты более поздних опытов, представлявших страшную силу яда в новом свете. И все это останется для нее тайной. Пятая бутылка хранила в себе Александрово вино, а шестая была той самой синей бутылкой, которая сыграла важную роль в выздоровлении мистера Келлера. Дэвид Гленни правильно предположил, что с бутыли сняли ярлык. Мадам Фонтен вынула его из нужного отделения. На нем было написано по-немецки «Противоядие к Александровому вину». Необходимая доза обозначена на прикрепленном к бутылке обрезке бумаги. Я имел дело с несчастным случаем, при котором были приняты две драхмы яда, количество достаточное для смертельного исхода, и узнал о случившемся спустя 36 часов. Действие яда проявлялось медленно, и противоядие сработало. Надо продолжать давать указанную дозу каждые 3-4 часа. Ухаживающий за пациентом человек поймет, когда наступит выздоровление, и надобность в противоядии исчезнет, по следующим признакам. Прекратится дрожание рук, появится испарина, и апатия сменится спокойным сном. После этого в течение недели или десяти дней надо соблюдать растительную диету, которая является непременным условием лечения. Вдова отложила памятку в сторону и посмотрела на две бутылки с ядом и противоядием. Вот она власть, подумала она с торжествующей улыбкой. Власть, о которой я мечтала всю жизнь. Я одна среди людей могу повелевать жизнью и смертью. Вы оставались глухими, мистер Келлер, к моим доводам и к моим мольбам. Что за чудо свершилось, которое изменило все, и вы теперь стали благодетелем моей дочери? Просто моя служанка смерть пришла к вам ночью, а другая моя служанка жизни подняла вас утром. Какое могущество! Я нахожусь в большом городе среди многочисленных людей, и каждый из них, какое бы положение ни занимал, находится в моей власти». Она окинула взором из окна расстилавшийся внизу город. Обычно томные с приспущенными веками глаза вдруг широко распахнулись. Ее лицо излучало инфернальную красоту. Дьяволица в облике человека. Но через мгновение она внезапно преобразилась. Теперь она была робкой женщиной, которую сотрясал сильнейший страх. Что так изменило ее облик? Казалось бы, ничего. Просто в дверь постучали. «Кто там?» — выкрикнула она. Ей ответили голосом Джека Строу. «Это я, мадам Фонтен, впустите меня!» Взяв себя в руки, она дружелюбно произнесла. «Что тебе нужно, Джек? Я хочу показать вам ключи». «Какое мне дело до твоих чертовых ключей?» Подумала мадам Фонтенно, постаралась приветливо ответить стоящему за дверью Джеку. «Прости, Джек, но я не могу тебя впустить. Почему?» «Я одеваюсь. Приходи через полчаса, буду рада тебя видеть». Ответа не последовало. Вдова не знала, ушел Джек или нет, с его бесшумной поступью Понять это через дверь было невозможно. Подождав с минуту, она решилась приоткрыть дверь. Джек ушел. Для полной ясности она даже перегнулась через перила и осмотрела лестницу. Потом, с облегчением вздохнув, снова заперлась в комнате. «Надеюсь, он не обиделся», — подумала мадам Фонтен, возвращаясь к пустому ящику. Ее не оставлял страх, что Джек может при всех начать рассказывать, что произошло с ним в лаборатории Вюрцбурга, и описание симптомов его болезни могло навести присутствующих на мысль, что у мистера Келлера было нечто подобное. Надо сделать убогому какой-нибудь небольшой подарок и тем самым обрести его доверие. Впрочем, кто придаст значение словам сумасшедшего, только что вышедшего из бедлама? Однако семя подозрительности могло быть посеяно. Дэвида Гленни отправили в Лондон, но его тетя оставалась во Франкфурте, а в семье, похоже, существовало предвзятое отношение к немецким дамам. Придя к такому заключению, вдова вернулась к еще нерешенному вопросу – ремонтировать ли замок у ящика? Измерив самую длинную бутылку, ту, что с противоядием, она поняла, что в НССР бутылка не войдет а у чемоданов слишком простые замки, да и поставить их в шкаф трудно из-за больших размеров. Значит, оставалось или держать бутылки на полке, или отказаться от мысли починить ящик. Хранить их в шкафу рискованно, вдруг она снова забудет ключ в замке. Возможно ли это после пережитого нынче страха? Впрочем, размышлять об этом не имело смысла. Вдова уже поставила две бутылки в шкаф, когда ее вдруг озадачил вопрос, а можно ли выпустить даже пустой ящик из рук? Коллеги мужа по Вёртсбургу и даже некоторые студенты старших курсов знали, пусть только по внешнему виду, этот неказистый старый ящик с препаратами профессора. Наконец, его легко признать по инициалам, выжженным на крышке. А вдруг кто-то из этих людей окажется во Франкфурте, и, заглянув в мастерскую ремесленника, увидит там исчезнувший ящик. Это, конечно, маловероятно, но всякое может быть. Кто, находящийся в ее положении, будет рисковать? Вместо того, чтобы вверять ящик в руки незнакомых людей, не лучше ли сжечь его при первом удобном случае, а бутылки, пока она живет в доме мистера Келлера, хранить в надежном шкафу? Поэтому она вернула ящик со всем содержимым на полку, кроме ярлыка от синей бутылки. При настоящем положении вещей он являлся опасной уликой, попадя он в руки кому-нибудь в доме. Она уже собиралась бросить его в камин, но одумалась и еще раз посмотрела на него. Две дозы противоядия были еще не использованы. Кто знает, не понадобится ли еще раз это противоядие, принесшее ей такую удачу. А если она уничтожит инструкцию, сохранятся ли в ее памяти интервалы между дозами, признаки выздоровления и срок растительной диеты? Вдова еще раз перечитала надпись на ярлыке «Противоядие к Александрову вину. Необходимая доза обозначена на прикрепленном к бутылке обрезке бумаги. Я имел дело с несчастным случаем, при котором были приняты две драхмы яда» количество достаточное для смертельного исхода, и узнала о случившемся спустя 36 часов. Действие яда проявлялось медленно, и противоядие сработало. Надо продолжать давать указанную дозу. С этого места инструкция уже не представляла опасность. Рекомендации подходили к разным болезням. Сначала вдова хотела было отрезать верх ярлыка, но строчки так тесно примыкали одна к другой, Что скрыть манипуляцию с документом не представлялось возможным. Она открыла на НССР и вынула бумажную коробочку из аптеки с напыщенным названием «лучший в мире пятновыводитель» — порошок для уничтожения пятен, в том числе и чернильных на одежде. Инструкция гласила, что растворенным в воде порошком можно стирать надписи, не нанося вреда бумаге, разве что та будет немного поблескивать. Мадам Фонтен смыла первые предложения, оставив только конец, где говорилось о рекомендуемых дозах. «Теперь я всегда смогу освежить свою память», подумала она, кладя ирлык в ящик. Что касается размера дозы, то забыть ее было практически невозможно. Противоядие оставалось только на два приема по две драхмы. Заперев шкаф, вдова положила ключ в карман и стала дожидаться Джека. Часы подтвердили ей, что полчаса прошли. Она открыла дверь в коридор, но Джека нигде не было. Заглянула на лестницу и даже тихонько позвала. Никакого ответа. Похоже, достоинство коротышки было уязвлено, и он обиделся. Надо было срочно разыскать Джека и, помня о его болтливости, постараться как можно скорее наладить с ним отношения. Найти его будет нетрудно. Если он дома, то будет там, где находится его госпожа». В комнате миссис Вагнер никого не было, и вдова, спустившись на первый этаж, направилась в контору. Там, в отдельном кабинете, занимаемом прежде мистером Энгельманом, сидела за письменным столом тетка Дэвида, а Джек, пристроившись на широком подоконнике, заканчивал работу над соломенной шляпкой для мины.